Глава 11. баб Яга терпеть не могла, когда ее так называли. С другой стороны, никто уже и не помнил ее настоящего имени. И лет ей было без счета. Столько, что она сама почти забыла, как в молодые годы звалась Едвигой Алисой. Своего детства она не помнила, и дня рождения тоже. Дело в том, что ега запросто могла проспать много лет подряд лежа на печи, а, проснувшись, напрочь забыть, что делала до того, как уснула, не то чтобы это как-то ее расстраивало. Но все же оставаться без дня рождения было обидно. В лесную глушь, где в замшилой избушке жила ега никогда не заходило много людей. Но это как раз меньше всего печалило старую ведьму, потому что кого было надо, она сама навещала в отражениях. то на глади пруда, то в котле с то в медной посуде, если не ленилась натирать ее до блеска. Гостей же воплоти у себя в доме яга не терпела. Ну, разве что Кощея. Его она безмерно уважала. За непреклонность характера, силу и ум. Если Кощея не шел к ней сам, то она порой садилась в ступу, брала метлу и летела к нему в заоблачный замок на Колвир-горе. Все, что просил, делала. Не за страх и не из корысти, а из одного лишь обожания. Яга знала, что в Кащея влюбляются красивые и молодые девы, поля и реки, такие, как Русалка или Василиса, но то другое. Ничего плотского у Яги в помыслах давно не осталось. Она боготворила Кащея по-своему, как сына, которого у нее никогда не было. всех остальных презирала весь мир ненавидела а кощая любила люди ведьму боялись дремучий лес обходили стороной в то же время за ее веды народ окрестных деревень почитал ягу как лекарку и воожию чуть засуха или недуг кого крючит бежали на поклон помоги ега выруччайга детё в лесу сгинула ега тыщт Мужик к другой бабе ушел, яга вернет. Почечуй измучил, яга исцелит. Но и плата была, не забалуешь. Одно время ей нравилось брать дань мизинцами. Хочешь родить, а нет в тебе сдобы — не беда. Режь пальцы давай, яга все сделает. Наведет заговор плодородия. Во сне зачнешь от куба и будет тебе на сносях счастье. А то, что дитя с рожками на свет появится, то уже не еги печаль. Когда-то так себе целые ожерелья сделала из мизинцев и на шее носила как украшение. Вот времена были. А потом пришел морг. И не стало никаких окрестных деревень ни в лесу, ни в поле, ни у болот. То есть избы-то стояли и по сей день стоят, ветшают, под землю уходят, дымхом покрываются. А вот людей в них больше нет. Кто выжил, ушел далеко в стольный град, остальные умерли. С тех пор ее почитателями остались лишь птицы-синицы и снегирида-клесты. — Эх ты, Алиса, Костина по гости! — часто шептала яга, когда вспоминала о сгинувшем народе. Шептала и успокаивалась. Еще Едвига любила долгими ночами смотреть в отражение безлюдного леса в бурлящем вареве. Так однажды она почти случайно увидела искателя кощеевой погибели Емелю-богатыря. В кипящих пузырьках родились и лопнули слова. Лесной стороною под ясной звездою тропою оленя гуляет Емеля. И все ему рады звери-птицы и гады деревья и травы-поля и дубравы. Покуда есть силы, покуда есть духу, Не порваны жилы, не вспорыты брюха, Покуда есть мочи, покуда есть семя, Орет и хохочет, гуляет Емеля. Песня «Чую гибель» в исполнении Константина Кинчева и группы «Алиса», 1987 год. Не понравился тогда богатырь Еге, Ой, как не понравился. Ходит по лесу, орёт с медовой, Ничего не боится. Ну, морить чарми в трясины его или порчи, и под могильный камень загнать Кощей настрого запретил. Сказал, от таких героев людей больше умирает, чем от лепры. Когда в народе богатырей не водится, черн сидит по углам и смиренно принимает свою долю. Живут худо-бедно, а вот придет такой Емеля и начнет мутить на правое дело подбивать все, а... Нет, больше народа, в огне войны сгинуло. Какой войны, спросишь, был бы богатырь, а война всегда найдется. Для злых сил такой поборник добра — подарок лучше не сыскать. Послушала Кощея Ега, восхитилась его речами и согласилась не трогать Смутьяна. Но все же как-то втайне попробовала Емелю околдовать, да не вышло Заговоренным оказался богатырь. Не брала Ирода ведьмина вражба. К счастью или нет, да только вскоре ушел Емелька из леса. Некого был ему тут мутить и подбивать, ну или от с ним. Опять одна ега осталась. Надолго. Со скуки начала лица в деревьях вырезать, создавала облики тех, кто жил когда-то в этих окрестностях, еще до мора. Они сейчас в каком-то смысле были тут, но не тленным телом, а уже вечным духом в ее в ведьминой памяти. Так жила себе старая много-много лет, за осенью зима, за весной лето, а потом в один день все изменилось. Пришел к ней как-то в избушку Иванушку-дурачок, так он себя назвал. Только не какой-то был не дурак, а самый настоящий мудрец из мудрецов, странствующий знатель. О многом говорили. Вел он себя скромно, подношение принес. Черный платок с красными цветами, бочонок меда, новое веретено — Лига кормила гостя, напоила и спать уложила, а ночью развела синий огонь в очаге под котлом, бросила в кипящую воду траву сна и увидела место, откуда пришел тот человек. Не за три девять земель оказалась его родина, и даже не на краю, а еще дальше. И сложилось в дымке чар колдовское пророчество. Дочь ванушки придет за ним, чтобы погубить весь мир. И ничто не спасет златоземья. Облака падут и растворятся в озерах, лес опрокинется ввысь, вскипят реки и загорятся камни на их берегах, а от рыб птицы зверья останутся лишь тени из пепла. Потрясенная едвига была сражена увиденным. Ей было страшно, потому что ее пророчества всегда сбывались, то есть всегда, без исключений. Позабыв об удобной ступе, в полночь, как взошла луна, она запрыгнула верхом на метлу и помчалась в замок, на Калвер-гору. Иванушка все еще спал, когда под утро в лесную избу вошел Кощей Бессмертный.